Глава 5. Весь день Ричард вместе с другими мальчиками провёл в большом монастырском саду у реки, где монахи собирали поздние груши. Детям разрешили помогать, ну и поесть в меру, хотя грушам полагалось ещё как следует вылежиться. Впрочем, эти поздние груши уже так долго висели на ветках, что стали вполне съедобными. День стоял погожий, солнечный, Река звонко журчала на перекате, и Ричард вовсе не торопился обратно в обитель, где его ожидали вечерня, ужин и постель. Он задержался в конце процессии монахов, потянувшихся длинной цепочкой вдоль реки по зелёному склону в сторону Форгита. В тихом вечернем воздухе над рекой толклись комары, и охотясь за ними из воды то и дело выпрыгивали рыбы. Водная гладь под мостом казалась совершенно неподвижной, хотя Ричард отлично знал, что река там глубокая и течение сильное. Вниз по течению пошла лодка, стоявшая до этого на якоре. Девятилетний Эдвин, закадычный друг Ричарда, задержался вместе с ним, однако всё время с тревогой оглядывался на удаляющихся монахов. Мальчик был весьма горд и доволен собой, ведь его наградили яблоком за мужество, проявленное при перевязке разбитого колена, и вовсе не хотел омрачать своей добродетели каким-либо проступком, в том числе и опозданием на вечерню. Но и бросить друга он никак не мог. Эдвин стоял подле Ричарда, потирая перевязанное колено, которое все еще побаливало. «Пошли, Ричард!» «Гляди-ка, они уже у самого тракта!» «Да ладно, догоним!» небрежно бросил Ричард, болтая в воде босыми ногами. Ну ты, если хочешь, вступай. Без тебя не пойду. Ну знаешь, я не смогу бежать быстро. Колено плохо гнётся. Пойдём, а то опоздаем. Я не опоздаю. Ещё до удара колокола я буду на месте. А ведь я забыл, что ты не можешь бежать. Иди. Я догоню тебя ещё до Превратницкой. Хочу взглянуть, что там за лодка идёт от моста. Эдвин помедлил ещё немного, прикидывая в уме, что перевешивает добродетель или дружеская верность, и решился наконец поступить согласно своему желанию. Чёрное одеяние монахов, замыкавших процессию, уже исчезли из виду под литракта. Никто из братьев не оглянулся и не окликнул отставших мальчиков, и те оказались предоставленными своему собственному чувству долга. Эдвин повернулся, И со всех ног, насколько позволяло больное колено, припустил в догонку за монахами. Уже на тракте он навернулся и посмотрел вниз, но Ричард был всё ещё у реки. Стоя по колено в воде, он бросал в сторону противоположного берега плоские глаши, которые оставляли на гладкой поверхности воды серебристую пунктирную дорожку. Однако Эдвин, уже избравший путь добродетели, побежал в обитель. Вообще-то говоря, Ричард вовсе не собирался отлынивать от своих обязанностей, но игра в блинчики настолько увлекла его, что он никак не мог оторваться. Он старался отыскать гальку поровнее по площади, чтобы камень проскокал по воде до противоположного берега. А тут ещё какой-то городской мальчишка, что купался на другом берегу, бросил вызов Ричарду и тоже принялся пускать блинчики в его сторону. Ричард так увлёкся этим состязанием, что и думать забыл о вечерне. Лишь дальний звон колокола напомнил мальчику о его долге. Бросив последний камень, Ричард оставил поле брани за соперником, поспешно вышел из воды на берег и, подхватив свои башмаки, словно молодой олень, помчался в форгит и дальше в обитель. Однако спохватился он позновато. Ибо когда запыхавшись, он подбежал к Привратницкой и проскочил во двор, пытаясь остаться незамеченным, до его слуха донеслись из церкви первые слова псалма. Само собой разумеется, опоздание на вечерню было не таким уж и страшным проступком, но в сложившихся обстоятельствах мальчик никак не желал отягощать совесть, утяжеляя своим поведением бремя всех тех хлопот, что выпали на долю обители из-за его семейных неурядиц. На его счастье, дети меряны из города имели обыкновение посещать вечерню, так что отсутствие среди стольких недрослей одного можно было вполне и не заметить. И если бы Ричарду удалось смешаться с толпой, выходящей после службы, он мог сделать вид, что был в церкви вместе со всеми. Ничего лучшего, пожалуй, и не придумаешь. Поэтому Ричард мышью проскользнул в обитель и затаился в одной из ниш южной стены, откуда был хорошо виден южный вход в церковь, через который после окончания службы должны были выйти братия, гости обители и горожане с детьми. Когда монахи минуют место, где он спрятался, ему наверняка не составит труда затеряться среди сверстников. Наконец, вечерня закончилась. Мимо Ричарда Степенно проследовали на ужин аббат Радульфус, приор Роберт и братья-монахи. Следом, уже без всякого порядка, высыпала ребячья ватага. Ричард был уже готов отделиться от скрывавшей его стены и юркнуть к сорванцам, как вдруг из-за угла до его слуха донесся знакомый строгий голос. «А ну-ка, тихо! Что это за гвалт такой после божественной службы?» «Разве так вас учили выходить из святого храма? Живо построились по два, и чтобы все вели себя почтительно!» Ричард похолодел и вновь вжал со спиной в стену, отступив поглубже в нишу. «Похоже, брат Жером не прошел вместе со всеми братьями, а задержался, дабы приструнить шалунов». Ричарду не оставалось ничего другого, как затаившись смотреть на проходящих мимо пара за парой детей и надеяться, что рано или поздно ему удастся ускользнуть отсюда незамеченным, поскольку брат Жром был единственным из монахов, перед которым Ричард вовсе не желал стоять виновато на коленях, выслушивая наставление. Вот уже и дети прошли, и кое-кто из задержавшихся в церкви гостей О брат Жиром всё ещё чего-то ожидал. Из своего укрытия Ричард видел его тощую тень. Неожиданно выяснилось, что брат Жиром ожидал одного из гостей, ибо тень монаха оказалась накрыта более крупной тенью. Вскоре Ричард увидел и самого гостя, могучего, крепкого мужчину с лицом, словно вырубленным из камня, в богатом платье знатного человека, никак не ниже барона. Я ожидал вас, сер, чтобы сказать вам несколько слов, вымолвил брат Жером с важным видом, но почтительно. Я размышлял над тем, что вы говорили на собрании Капитула. Не соизволите ли присесть и выслушать меня наедине? Сердце Ричарда II едва не выскочило у него из груди, поскольку в одной из ниш на каменной скамье сидел он сам. Мальчик пришёл в ужас от сознания, что эти двое вот-вот наткнутся прямо на него. Однако у брата Жирома были похожие свои причины не показываться на глаза кому-либо из задержавшихся в церкви. Он предпочёл уединённую дальнюю нишу, куда и отвёл своего собеседника. Ричарду теперь было самое время выскользнуть из укрытия, путь был свободен. Однако мальчик не стал торопиться. Его удержало простое человеческое любопытство. Он замер, затаив дыхание и навострив уши. "Я вот насчёт того злодея, который оскорбил вашего управляющего, а потом сбежал", начал брат Жром. "Как бы ж его звали? Его имя Бранд. Тебе что-нибудь известно о нём?" Вообще-то, о человеке с таким именем мне ничего не известно, но я так полагаю, что долг всякого честного человека помочь вам в поимке беглого Виллана, вымолвил брат Жром самым добродетельным тоном. И тем более это долг церкви, которая постоянно печётся о справедливости и законности и проклинает преступников и нарушителей закона. Вы сказали тот парень молод лет 20. Без бороды, тёмные волосы с рыженой, не так ли? Именно так. Выкладывай, что-то о нём знаешь, потребовал дрога. Быть может, это и не тот человек, но есть тут один парень, который вполне подходит под ваше описание. Насколько мне известно, он один такой из всех, кто недавно появился в наших краях. Надо бы проверить. Он прибыл сюда с неким паломником. Этот святой человек поселился в скиту, что всего в нескольких милях отсюда, в Итане. Этот парень прислуживает отшельнику. Если он и впрямь ваш беглец, то должно быть, обманул доверие паломника, который из милосердия дал ему работу и кров над головой. Если это так, то будет только справедливо открыть глаза святому отшельнику на то, кого он взял в услужение. А если нет, то ничего страшного. Однако этот парень мне и впрямь кажется подозрительным. Он лишь однажды побывал в обители, принес послание от отшельника, причем вел себя дерзко, что, я полагаю, не пристало человеку, находящемуся на службе у святого отшельника. Ричард боялся пошевелиться. Напрягшись, он вслушивался, стараясь не пропустить ни единого слова. «Как добраться до этого скита?» — резко оборвал дрога монаха. В его голосе слышался охотничий раж. «Еще! Как тот парень назвался?» «Он назвался Гиацинтом, а отшельника зовут Кутрятт. В Роксетере и в Итане любой укажет вам дорогу к его жилищу». Тут брат Жером не приминул выступить в роли доброхота и подробно объяснил Дрога Босье дорогу к скиту. А тот воодушевился настолько, что... Что едва ли обратил внимание на слабый шорохи в соседней нише, даже если и услышал их. Однако босые ноги Ричарда двигались почти бесшумно. Он тихо выскользнул из ниши, свернул за угол и помчался прямо к конюшне, всё ещё держа в руках свои башмаки. Его задубелые пятки звонко простучали по булыжнику мощёного двора. Вырвавшись из тесной тёмной ниши, в которой гулким эхом отдавались два голоса, один самовлюблённый, а другой чисто волчий, принадлежавших людям, что замышляли схватить и погубить Гиацинта, молодого, красивого, и что ни говорите, друга, Ричард больше не заботился о том, чтобы его не услышали. Ничего-то у них не выйдет. Надо лишь вовремя предупредить Гиацинта. Даром, что брат Джером обстоятельно объяснил дорогу этому человеку, который столь жаждет изловить своего беглого Виллана и наверняка обречет его на ужасную участь, если только схватит. Этому охотнику придется еще поплутать на лесных тропах, покуда он доберется до скита-отшельника. А уж Ричард знает там каждую тропку и поедет быстро, короткой дорогой, напрямик через лес». Ему бы только оседлать и потихоньку вывести из конюшни своего пони до того, как охотник пришлет в конюшню слугу седлать его рослого коня. Не будет же он сам седлать коня, если у него есть слуга. Ричарда не пугала предстоящая поездка через сумеречный лес. Наоборот, его сердце радостно колотилось, ожидая приключений. Удача, а быть может и сами небеса, благоволили мальчику, ибо в этот час монахи пошли ужинать, даже привратник забрал свою еду в привратницкую и на время оставил ворота без присмотра. Если бы он и услышал перестук копыт и вышел посмотреть, кто это там скачет, всё одно опоздал бы, ибо Ричард, вскочив в седло, уже пустил своего пони резвой рысью, направляясь через Форгейт к приюту Святого Жиля. Мальчик даже забыл о голоде и, похоже, вовсе не страдал, оставшись без ужина. Впрочем, он ходил в любимчиках у брата Петра, монастырского повара, и вполне мог рассчитывать на то, что попозже ему удастся разжиться чем-нибудь на кухне. Ричард совсем не задумывался о том, что будет, когда его отсутствие обнаружат при отходе ко сну, а в этом можно было не сомневаться, даже если его не хватились во время ужина. Главное было отыскать Геацинта и предупредить его, если он и впрям тот самый беглый бранд, чтобы скрылся до да побыстрее, ибо на него идёт охота, и охотники буквально наступают ему на пятки. А там, хоть трава не расти. За Роксотером Ричард свернул в лес по широкой просеке, которую Эйлмунд сделал, чтобы удобнее было переходить от одной делянки к другой. Росика вела прямо к сторожке лесничего, но в то же время она кратчайшим путём выводила на тропку, идущую к скиту отшельника, где, скорее всего, и следовало искать слугу Кутреда. Лес тут был старый, в основном дубовый, без подлеска, и копыта пони ступали почти неслышно по толстому ковру опалой листвы, что наслаивалось тут не одну осень. Под этими старыми деревьями Ричард сбавил шаг, он ещё шёл мягко, не торопясь. Если бы не это обстоятельство, мальчик едва ли услышал бы голоса, звучавшие очень тихо. Один голос был явно мужской, другой женский. Хотя слов, видимо, не предназначенных для посторонних, разобрать никак не удавалось. Наконец, Ричард увидел говоривших. Они стояли на краю просеки под большим дубом, близко-близко, хотя они не касались друг друга. Взгляды их были сплетены, и о чём бы ни шёл разговор, говорили они без сомнения искренне и о чём-то очень важном. Оклик Ричарда неожиданно вынурнувший из темноты, заставил их вспархнуть словно двух вспугнутых птиц. Гиацинт! Гиацинт! Ричард скорее упал со своего пони, нежели степенно спешился. Иво Прометью кинулся к дубу навстречу настороженно ожидавшему его юноше. "Диоцент, тебе нужно скрыться, уходи отсюда побыстрее. Если ты Бранд, то за тобой гонятся. Ты Бранд? У нас объявился человек. Он говорит, что гонится за беглым вилланом по имени Бранд". Диоцент встрепенулса, взял мальчика за плечи и опустился на колени, внимательно глядя ему в глаза. "Что за человек? слуга или сам хозяин. Когда это было? После вечерни я подслушал разговор. Брат Жром сказал ему, что у нас недавно объявился юноша, который может оказаться тем, кого тот ищет. Брат Жром объяснил ему, где тебя искать, и тот сразу отправился за тобой к отшельнику. Страшный такой, огромный, глотка лужоная, но я опередил его. «Пока они говорили, я успел взять своего пони и сразу сюда!» «Тебе нельзя возвращаться к Кутреду! Нужно бежать отсюда и скрыться!» Гиацинт искренне по-мальчишески обнял Ричарда. «Ты настоящий и верный друг!» «А за меня теперь не бойся! Я предупрежден, это главное!» «Как пить дать — это сам хозяин!» «Дрога Босье слишком высоко ценит меня!» Я хоть за мной не жалеть ни времени, ни денег, только Шиш он меня получит. Значит, ты всё-таки Брандт. Ты был его вилланом? Я люблю тебя ещё больше за то, что ты упомянул моё вилланство как дело прошлое, сказал Геоцинт улыбнувшись. Ты прав. Когда-то меня называли Брандом, но теперь моё имя Геоцинт. И давай считать, что так оно и есть. Но сейчас, дружище, нам нужно проститься, потому как тебе самое время поспешить обратно в обитель, пока ещё совсем не стемнело и пока тебя не хватились. Езжай. А для верности я провожу тебя до опушки леса. Нет, я сам доеду, возразил Ричард. Я не боюсь. А тебе немедленно нужно исчезнуть. Девушка положила руку Гиаценту на плечо в сгущающихся сумерках. Ричард увидел в её глазах скорее решимость, нежели страх. Он исчезнет, Ричард. Я знаю одно местечко, где он будет в полной безопасности. Лучше бы тебе податься в Уэльс, заметил Ричард с тревогой и даже с некоторой ревностью. Это его друг. Это он, Ричард, рисковал во имя него. Мальчика чуть-чуть огорчала мысль. что своим спасением гиацинт будет обязан кому-то ещё, в частности этой девушке. Гиацинт и Аннет быстро обменялись взглядами, оба улыбнулись, и свет их сияющих лиц озарил лесные сумерки. Пожалуй, нет, ласково сказал Гиацинт. Если уж и бежать, то не очень далеко, но ты не бойся за меня, я буду в безопасности. Садитесь-ка в седло, ми лорд. И отправляйтесь в обитель, где и вы будете в безопасности. Иначе я с места не сойду. Угроза подействовала. Ричард сел на пони и двинулся в обратный путь. Отъехав немного, он оглянулся, помахал рукой и увидел юношу с девушкой, стоящих в тех же позах, как прежде, когда он впервые заметил их. Они провожали мальчика взглядом, Перед тем, как то место, где они стояли, исчезло из виду, Ричард обернулся ещё раз, но их уже не было. В лесу царили полная тишина и спокойствие. Тут Ричард вспомнил о неприятностях, ожидавших его в обители, и быстрой рысью двинулся в обратный путь. В ранних сумерках дорога Боссье ехал по дороге, указанной ему братом Жоромом, Время от времени он расспрашивал встречных роксотерских крестьян, дабы убедиться в том, что находится на верном пути. Видимо, святой отшельник пользовался в здешних местах большим уважением и имел негласный статус, обычный для кельтских затворников, ибо все, кого дорога спрашивал, говорили о нём не иначе как о святом Кутреде. Дорога свернул в лес как раз в том месте, где, как сказал ему встречный пастух, этонские земли граничили с этонскими вскоре проехав лесом почти милю он оказался на небольшой прочисте окружённой со всех сторон старым лесом посреди неё стоял основательно сложенный каменный домик который не так давно судя по всему подновили после долгого запустения вокруг домика был небольшой сад окружённый низким частоколом частично сад был расчищен и возделан На краю поляны Дрога спешился и подошел к ограде, ведя коня в поводу. Стояла глубокая вечерняя тишина. Было такое впечатление, что на милю в округе нет ни одной живой души. Однако дверь была распахнута настежь, и с глубины дома сочился слабый ровный свет. Дрога привязал коня у изгороди и пошел через садик прямо к дому. Изнутри не доносилось ни звука, и Дрога вошел. Помещение, в котором он оказался, было небольшим и мрачным. На полу у каменной стены лежал набитый соломой тюфяк, рядом стоял стол из камня. Свет шёл из второй комнаты через дверной проём, в котором двери не было вовсе. Дрого сообразил, что там находится часовня. На каменном алтаре теплилась лампада, стоявшая перед небольшим серебряным крестом. который был водружён на резной деревянный ларец. Перед крестом на алтаре лежал весьма изящный требник в золочёном переплёте с тиснением. По обе стороны от креста находились два серебряных подсвечника, очевидно, дары покровительницы отшельника. Перед алтарём на коленях неподвижно стоял мужчина, высокий, в грубой чёрной рясе, капюшон накинут на голову. В мерцающем свете эта чёрная фигура производила сильное впечатление. Прямая, словно копьё спина, гордо поднятая голова. Не дать ни взять святой. Даже дрога боссье на мгновение, но не более того, онемел. Его собственные дела и желания были для него превыше всего, а молитвы отшельника могут и подождать. Сумерки быстро сгущались, близилась ночь, и дорогой не хотел терять времени даром. "Ты кутрат?" требовательно вопросил он. "Дорогу сюда мне указали в аббатстве". Однако величественная фигура отшельника не шевельнулась. Он даже не разнял своих сложенных рук. "Да, я Кутрат", произнёс он спокойным ровным голосом. "Зачем я тебе?" Входи и говори. У тебя в услужении есть парень. Где он? Я хочу видеть его. Возможно, сам того не ведая, ты пригрел негодяя. При этих словах облачённая в чёрное фигура повернулась, кутрет взглянул на пришельца. В слабом свете алтарной лампадады тот увидел под капюшоном лицо отшельника, ясный, глубокий взгляд, длинная борода. прямой аристократический нос, копна тёмных волос. Дрогобасье и отшельник из Эйтонского леса долго стояли вот так и смотрели друг на друга. Брат Котфаэль сидел под леложа Эйлмунда, подкрепляясь хлебом с сыром и яблоками, ибо как и черт, он остался без ужина. Теперь монах был вполне спокоен за своего непоседливого больного. Вот и Анна вернулась в сторожку. Она ходила покормить кур и запереть их в курятнике, а также подоить корову, которую они с отцом держали у себя в хозяйстве. Правда, девушка провозилась с делами дольше обычного, о чём ворчливый отец не преминул ей заметить. От одолевшей было его лихорадки не осталось и следа, цвет лица стал нормальным. И всё было, в общем, в порядке. Однако его нынешняя беспомощность выводила лесничего из себя. Ему не терпелось поскорее выйти из дома и заняться делами, тем более что аббат собирался выслать в лес работников, которые без присмотра лесничего могли сделать что-нибудь не так. Однако само настроение Эйлмунда свидетельствовало о том, что дела его идут на поправку. К тому же сломанная нога почти уже не болела и срасталась, похоже, правильно, так что Котфаэль был вполне удовлетворен. Аннет весело вошла в дом и, вовсе не боясь отца, лишь рассмеялась на его ворчание. «Чего брюзжишь, медведь ты этакой?» — вымолвила она. «Я оставила тебя в отличной компании, считая, что совсем не худо нам хотя бы часок побыть врозь. Зачем было мне спешить в дом таким дивным вечером?» Брат Катфаэль сидел-ка хоть куда и нечего пенять мне за лишний глоток свежего воздуха. Впрочем, с одного взгляда на девушку было ясно, что радует её нечто большее, нежели просто глоток свежего воздуха. В ней ощущались какие-то необыкновенные лёгкость и живость, словно аннет хлебнула крепкого вина. Катфаэль обратил внимание на то, что её каштановые волосы, обычно аккуратно заплетённые, Были теперь немного расстрёпаны, и несколько выбившихся локонов лежали у неё на плечах, словно ей приходилось продираться через густой кустарник. Щеки Анет пылали румянцем, глаза так и сияли. К её башмакам прилипло несколько опавших дубовых листьев. Хлев и впрямь стоял на самом краю прочисти под деревьями, однако дубов там Котфаэль что-то не видел. — Вот и славно, теперь ты вернулась, — вымолвил Катфаэль. — А то мне было никак не уйти, иначе на кого бы ворчал Эйлмунд. Так что я, пожалуй, поеду обратно, пока совсем не стемнело. Ты, милая, не позволяй отцу вставать, а когда будет можно, я дам ему костыли. Спасибо и на том, что купание в холодной воде не сильно ему повредило. — Спасибо слуге Кутра-да-Гиацинту. напомнила Аннет. Она бросила короткий взгляд на отца и расплылась в улыбке, когда тот серьёзно сказал: "Да, это сущая правда. Он обошёлся со мной как с отцом родным. Я этого никогда не забуду". То ли к Отфелю показалось, то ли Аннет и впрямь залилась румянцем пуще прежнего. Значит, обошёлся как с отцом родным с человеком, у которого не было сына. способного стать его правой рукой лишь дочь, красивая, добрая и ласковая. Наберись терпения, посоветовал Котфей лесничему, вставая из-за стола. Скоро будешь здоровым, как прежде, а здоровье оно того стоит. А посадках же своих не беспокойся, Аннет подтвердит, работники хорошо прочистили канаву и укрепили берега. Теперь будут держать. Катфаэль пристегнул сумку к поясу и пошёл к выходу. "Я провожу тебя до ворот", сказала Аннет и вышла с монахом на уже потемневшую вырубку, где лошадь Катфаэля мирно пощипывала травку. "Ты, милая, расцвела нынче как роза", заметил Катфаэль девушке, ставя ногу в стремя. Та только что поправила выбившиеся из кос волосы. Должно быть, затерновник где-то зацепилась, промолвила она, улыбнувшись. Уже сидя в седле, Кэтфаэль наклонился к ней и осторожно извлёк из её волос сухой дубовый листик. Анет подняла глаза, глядя, как монах вертит этот листик между пальцами, держа его за черенок, и счастливо улыбнулась. Вот такое у Кэтфаэль и покинул её. взволнованной, возбуждённой и полной решимости продраться через любые тернии, что стоят на пути к желанной цели. Девушка была не готова ещё открыться даже своему отцу, однако её вовсе не смущало то обстоятельство, что Котфаэль, похоже, догадался, откуда дует ветер, и в будущее она смотрела без страха. не держа в мыслях опасений, которые не без веских оснований, закрадывались на ее счет кое-кому в голову. Не торопясь, Катфаэль ехал через темнеющий лес. Луна уже поднялась и лила свой серебристый свет в темноту под деревьями. Повечеря, должно быть, уже завершилась, и братья готовились отойти ко сну. Ученики же и послушники, наверное, давным-давно спят. Пахнущим листвой лесу было свежо и прохладно. Одно удовольствие ехать вот так, не спеша, в одиночку, размышляя о разных вещах, о которых как-то некогда задуматься в повседневной суете и даже в часы службы и тихой молитвы, когда этому казалось бы самое время. Здесь же, под ночным небом, которое слабо светилось по краям, этим размышлениям было как бы больше места. Глубоко погрузившись в свои мысли, Катфаэль ехал через уже довольно старые посадки, впереди светлели открытые поля. Внезапно монах оторвался от своих мыслей, так как слева между деревьями что-то громко зашуршало. Нечто крупное и светлое двигалось рядом с ним во мраке. Катфаэлю слышал тихое позванивание конской сбруи. Под деревьями С ноги на ногу переступал конь без седока, но под седлом и с уздой, ибо Катфаэль хорошо слышал позвякивание металла. А ведь когда этот конь вышел из конюшни, он наверняка был под седоком. В лунном свете между ветвей маячил бледный силуэт, приближающийся к тропе. Ну, конечно, нынче вечером на большом монастырском дворе... Котфель уже видел этого светлой масти жеребца. Монах быстро спешился, позвал коня, схватил его за узду и погладил по светлому в яблоках лбу. Седло было на месте, однако ремни, на которых крепилась позади седла небольшая сидельная сумка, оказались перерезанными. Где же всадник? И зачем, скажите на милость, Он снова отправился в путь после того, как с пустыми руками вернулся со своей дневной охоты. Неужели кто-то направила охотника по верному следу, ибо даже темнота не остановила его. Котфаэль сошёл с тропы и углубился в лес в том месте, где впервые увидел бледный силуэт коня, и ничего, никаких следов. Даже ветки нигде не поломаны. Монах вновь повернул к тропе, и вдруг в высокой траве под кустом, не мудрено, что сразу Катфаэль и не заметил, он увидел то, что опасался увидеть. В ворохе опавшей листвы лежал ничком дрога Босье, и даже несмотря на его темное платье, Катфаэль ясно разглядел еще более темное кровавое пятно под левой лопаткой, Когда убийца вонзил свой кинжал, который после выдернул